Глава 10. Наконец-то цивилизация. Когда-то давно, когда мне довелось отдыхать в санатории, я принимал участие в детской игре. Казаки-разбойники или просто разновидность какой-то войнушки сейчас уже не вспомнить. Характерно то, что в той детской забаве я тоже умудрился попасть в плен. Мне связали руки, несерьезно, конечно, и отвели в свой штаб. Шалаш, сделанный в зарослях на пустыре недалеко от здания санатория. Вела меня туда симпатичная, смешливая девчушка, но в тот момент подчеркнуто строгая. Какие улыбки для пленного, войначей, от чего все выглядело еще забавней. Сейчас мне вспомнился тот случай из-за некого сюрреализма. Я в плену, руки у меня связаны, и как ни крути, а это все игра. Вот только чувство досады было совсем не игрушечным, да и забавным это все почему-то не казалось. Общаться нам с друг другом не давали, развели в стороны. Что делать дальше, неясно. Я сильно подозревал, что выход из игры и создание нового персонажа не вариант. Что это даст? Лишь констатирует неумение решать проблемы и выкручиваться из неприятностей. Судя по виду Прокопа, он относился ко всему с некой долей философии. То ли делай что можешь и будь что будет, то ли ждет, так сказать, сиди на берегу, когда проплывет труп его врага. А вот Стас был зол. Это и без бинокля было видно. Была бы его воля всех конвоиров голыми руками. Но при этом он уже и сам понял, что бегать не от проблем в другую игру, не выход. В этом он уже успел убедиться на практике. Ладно, дойдем до места, а там, как известно, война, она план покажет. Снова печет солнце, снова все разнообразие действий сводится к шаганию по каменистому грунту. Лишь время от времени попадались рощицы и островки растительности до да каменные выступы и насыпи. Меня для проформы уже предупредили, что выход из игры на часик другой не поможет, так как окажусь я в точно таком же положении со связанными руками. Если выйду надолго, то останусь один, а в здешних местах это не лучший вариант. Да и до конца маршрута осталось недалеко. Патрули здесь бывают нередко, всё равно найдут. С этим я мог бы поспорить, но не видел смысла в лишних пререканиях. Чем дальше мы продвигались, тем больше растительности встречалось. К полудню мы поднялись на невысокий холм, и с него открылась картина, от которой я, честно говоря, уже успел отвыкнуть. Вдали серебрилась река, за которой в синей дымке исчезал лес, а перед рекой стоял городок. Ну, как городок, в центре, по всей видимости, возвышалось главное здание. Наверное, в средневековье на этом месте должен был стоять замок. В данном случае возвышался эдакий терем, окруженный одноэтажными постройками разного характера, от каких-то заведений до амбаров. После того, как подошли ближе, стала видна не слишком впечатляющая ограда, разделяющая объекты зодчества и инфраструктуры от окружающей территории. Мы прошли через ворота, охранявшимися двумя копеечками. Арсен сразу повел нас к административному терему. «Эй, канцелярия, оформляй новеньких!» — крикнул Арсена, выходящему из терема, легкомысленно одетому в светлые рубашки и такие же светлые штаны, игроку с ником «Адвокат». «Некогда мне сейчас, подожди другого!» — раздраженно пробурчал тот в ответ. «Мы полтора дня возвращались, только пришли. Ты ничего не попутал?» «А, ладно», — махнул рукой субтильный, по сравнению со всеми собравшимся, адвокат и спустился к нам. Принимайте приглашение, потом дальнейший инструктаж. Игрок-адвокат предлагает вам войти в состав жителей города Заречный. Согласиться? Отказаться? После моего согласия адвокат перевел взгляд на Стаса и Прокопа и дождавшись подтверждения от них, собрался продолжить. Но видимо понял, что наше внимание сфокусировано не на нем. И действительно, лично у меня после согласия появилось сообщение. Группа Прокоп 59 расформирована. Вы стали жителем города Заречный. Глава города Лекс. Численность граждан 31. Жителей 97. Очков цивилизации 1255. После исчезновения данных о городе появился новый элемент интерфейса – чат. Приглядевшись, я увидел постоянно поступающие сообщения от незнакомых игроков, и речь в них шла не пойми о чем. Судя по всему, это был общегородской чат, а вот приватного, увы, не было. Ну или нет его конкретно для нас, но всё равно впечатляет. Как же это они, интересно, смогли такое организовать? Например, когда мы группы создали, такие услуги не появились. «Слушайте дальше», – кончил с адвоката. «Сейчас вас отведут на обед. Хоть и опоздали вы к нему, но на первый раз прощается. Он у нас ровно в час дня». Это сразу надо запомнить. Потом час на обед в реале, ужин в 6 часов вечера и трудовой день закончен, свободны. Да, и начинается он в 9 утра по местному, но это надо будет еще уточнять, из каких часовых поясов вы в реале. После обеда подойдете ко мне или к семёну, он определит вас на работу и пояснит все с ней связанное. Они буйные, оказали сопротивление при задержании. И потом еще попытались сбежать во время ночной стоянки. Одного нашего убили. Наябеничал Арсен. «А-а-а, ну тогда всех на глину», – меланхолично протянул адвокат. «Хотя постой, а кто нашего нарез подправил?» «Вот он», – ткнул в меня пальцем Арсен. Его во время захвата с остальными не было, и он весь день шел за нами, а вечером напал. Только он не нарез подправил, а совсем. У Дэнкора это последняя жизнь была. Адвокат вгляделся в меня и будто раскусил гнилый орешек. «Преднизолон». «Вот уж действительно», – как-то туманно закончил он. «Вот что, предни, пред короче, парень, ты попал. Убийство жителей города – это конкретный косяк. И это тебе еще повезло, что денкор не гражданин». «Так вот», – продолжал обвинительную речь адвокат, противореча своему Нику, – «с тобой отдельный разговор будет». «Ладно, уводи их, Арсен. потом разбираться будем». Командир конвоиров повел нас к одноэтажному приземистому строению, которому оказалась практически настоящая столовая. Ну, если делать скидку на здешние возможности. Накормили нас, можно сказать, кашей. Судя по вкусу, все же пшеный, хотя по виду догадаться непросто. Но как ни крути, централизованное питание – это круто, что есть, то есть. Сразу виден подход к организации. Вот только цели этой организации, или скорее методы, мне как-то не совсем понравились. Возмущаться и скандалить по поводу неких угроз мой адрес, из-за якобы убийства Денкора, я не стал. Хоть формально не я отправил его на точку возрождения, а тот, кто вытащил штырь у него из шеи, но дело было даже не в этом. Просто мне уже не 15 лет и страхи из-за подобных слов остались в прошлом, сейчас как-то уже не то, запал не тот. Да и интересно было, что они могут предпринять. А штрафовать? Ну ладно, отдам им свои дуванчики на лечение. Впрочем, кажется, с лечением уже поздно. Отрабатывать заставят? Тоже сомнительно. Хотя я не знаю пока, на каких принципах держится организация города, но и не нужно быть академиком, чтобы понимать то, что это игра, и возможности удержания игрока в ней все же ограничены. Может сортиры чистить назначат? А что, это был бы не самый плохой вариант для них. Но увы, сортиры в игре не предусмотрены, причем ни в одной игре с полным погружением не предусмотрены. Как я уже выяснил, дело тут в том, что даже когда человек находится в игре, сигналы к его реальным мышцам полностью не блокируются. У этого обстоятельства была как позитивная сторона, так и негативная. Хорошего в этом было то, что мышцы не атрофируются во время игры. Правда, их и фиксировать приходится из-за этого, что всегда происходит во время закрытия капсулы. А плохо то, что если игрок будет напрягать мышцы, ответственен за отправление нужд, имитируя это в игре. то послушаться его может не только игровой организм, но и реальный. Поэтому ни в каких играх сортиров нет. Хотя, как знать, может и есть какие инди-проекты для людей с особыми потребностями. Всё это я уже обдумывал на кухне, готовя обед. Вот же, ещё ничего не предприняли, а у меня уже всякие глупости лезут в голову, не моменту. Вернулся в игру я с опозданием в 10 минут. Специально. Так, ради интереса. Или из-за природной вредности. Товарищи ждали меня там же, откуда мы все вышли в реал, у входа в столовую, где уже лежала тройка тел, дожидающихся хозяев. Рядом с ним стоял какой-то лысый невысокий мужичок. Плотный, широкоплечий, из пшеничного цвета торчащими усами. Я глянул на Ник. Семён. Бригадир. Десятый уровень. Он сразу недобро посмотрел на меня. «Опаздываешь? Это ты зря, парень. Не с того начинаешь. Пошли за мной!» И он, развернувшись, двинулся между строений как окраинам поселка. Всё же городом этот населенный пункт называют совершенно незаслуженно. Мы вышли за ограду и прошли сотню метров по редкому подлеску, выйдя к участку, на котором проводились какие-то земляные работы. Вот неспроста я недавно вспоминал свой подвиг студента на строительном поприще. Да каркался. Среди десятка глубоких ям и рытвина копошились игроки, махая кирками и лопатами. Периодически туда-сюда проходили работники, снаряженные одноколесными тачками довольно кустарного вида. В общем, картина маслом. Я заметил, что пара охранников, сопровождавших нас от самых ворот, развернулась и потопал в обратном направлении. Здесь и своей охраны хватает. Вон она, меланхолично прогуливается по периметру с копьями наперевес. «Значит так», – развернулся к нам семён. «Будете находить и таскать глину. Таскать ее надо вон к тому строению», – указал он рукой на небольшой сарай или даже амбар на берегу реки в метрах двухсот от нас. «Насчет попыток бежать вам все объяснили?» «Вроде бы нет», – переглянувшись, ответили мы. «Тогда слушайте внимательно». Вы стали жителями города, следовательно, теперь вы находитесь не только под его защитой, но и контролем. Вокруг города есть периметр, для вас невидимый. Теперь если вы за него выйдете, об этом сразу же станет известно, кому следует. И где вы и куда пошли, также станет известно. Выходить за периметр можно только гражданам, а жителям только после получения специального разрешения. Обычно оно выдается спецгруппам, отправленным по какому-нибудь заданию, В такие группы входят только те жители, которые доказали свою лояльность. Но вам это пока не грозит. За побег, смерть и недели бесплатной отработки. За вторую попытку две недели. Ну а если вы будете настолько уперты, что этого вам покажется мало, тогда полное обнуление. Надеюсь, с этим все понятно. Сейчас ваша зарплата 400 рублей в день. Так, что еще? Да, кто из вас грохнул жители? Я покосился настоящих рядом Прокопа и Стаса. Те стояли столбами, будто вопросы и не слышали. Хм, чего скрывать, приятно, что даже в таких, в данном случае мелочах, они проявляют солидарность. «Это я», – ответил я. «Ага, ну тогда ты работаешь первую неделю бесплатно», – спокойно ответил Семён. «Не пойдёт», – также спокойно ответил я. «Что-то ты мне уже не нравишься, парень. Может тебя сразу обнулить, как без перспективного?» Я пожал плечами. Нежели богато, нечего и начинать. «Тебе, перед тем, как сюда вести объясняли, что полагается за убийство солдата? Ну так чего ты теперь возбухаешь? Лучше надо было думать, прежде чем геройствовать». Ничего мне не объясняли. Семён побагровел лицом. Видимо, с ним давненько никто не спорил. «А может быть, он просто решил, что я невменяемый дебил. Судя по выражению его лица, скорее второе». «Вам объясняли?» спросил Семён у Прокопа и Стаса. Да. «Да!» синхронно ответили они. Ну, прям бравые солдаты. «А тебе, значит, надо всё персонально объяснять?» заорал Семён. «Нет, просто когда им объясняли, меня рядом не было». «А где же ты был?» саркастично поинтересовался бригадир. «Да так, отлучился ненадолго». Семён несколько секунд сверлил меня взглядом, играя оттенками красного на своём лице. Затем сказал. «Ну ладно, с этим я разберусь. Но если ты мне мозги морочишь, смотри, парень, пожалеешь. А теперь приступайте к работе. Тележек на всех не хватает, поэтому таскать глину будете в мешках». С этими словами он выдал нам по матерчатому мешку. «Инструменты лежат вон там. Сами себе выберите, что надо». «Что ж вы людей нахватали, раз у вас тележек на всех не хватает?» – пробурчал я. «Тебя забыли спросить!» – огрызнулся Семён. Он отошел в сторону от основной массы работников к яме метра полтора глубиной. «Вот, здесь еще не успели всю глину выкопать, так что копайте тут. И смотрите, не несите все подряд, камни отбрасывайте в сторону». А глину от обычной земли, надеюсь, даже ты сможешь отличить, Кивок в мою сторону. Если вместо глины будете приносить землю или смешивать с ней, то вместо зарплаты эту землю и получите. Надеюсь, ума у вас хватит не наживать гемор ни себе, ни мне. Из кучки лежащих на земле инструментов мы выбрали пару лопат, которые еще имели прочность, хотя и невысокую. Решили, что я с Прокопом буду копать и нагружать глину в мешки. а Стас таскать ее к на берегу. Глина здесь почему-то перемежалась со слоями грунта, щедро сдобренного камнями. Почему организаторы не нашли места для добычи глины получше, непонятно, но выяснять этот вопрос у Семёна желания не было. Может специально, чтобы игра медом не казалась? Вдвоем в яме было тесновато, а когда мы поняли, что некоторые камни проще раздробить, нежели выкопать и придется махать киркой, Вообще начали не столько копать глину, сколько расширять яму, превращая её в траншею. Энергия периодически уходила в красную зону, отчего лопата норовила вывалиться из рук. Мы стали чередоваться, чтобы у начальства не складывалось впечатление, что работа в нашем окопе прекратилась. Минут через сорок, когда Семён, видимо, удостоверился, что задачу мы поняли верно, и перестал брожировать возле нас, решив уделить внимание другим каторжи... то есть работником глинодобывающего комбината, в яму спустился Стас. Оглядев нас тяжелым взглядом, он остановил его на мне. «Ну и зачем мы тут горбатимся?» «Интересно, почему он спрашивает это именно у меня? Видать, все же что-то они промеж себя уже перетерли, пока я изображал Ваньку рэмба ползая за ними по камням». «А что, можно не горбатиться?» – спросил я с Васильковым взглядом. Стас ощерился, показав свои немаленькие обезьяньи клыки. Желание прикидываться и играть словами сразу как-то поубавилось. «Можно», – ответил Стас. «Вчера вечером мы с ними почти справились. Этому, который панику понял, немного не хватило после этого его броска. Да и темнота помешала. А так, ухайдохли бы мы этих вертухаев и все дела». А ведь они девятого уровня были, и походу специально натасканные. А здесь, посмотри, кто ошивается, почти все нашего уровня, да и не какие-то. Небось, в реале впрямь сторожами работали, сортиры охраняли. Слышал, что усатый про периметр говорил, не думаю, что он врал. Отсюда-то сбежим, а дальше за нами погоню пустят. Только уже не из этих, кивнул я на невидимых из траншеи надирателей. «Отобьёмся как-нибудь», – махнул рукой Стас. «Я же не сейчас предлагаю когти рвать. Войдём в игру ночью, или ещё лучше, под утро. Не могут же они тут круглосуточно всем составом отираться. Благо, неписей в игре нет. А там, пока прочухаются, пока соберутся, мы уже за все периметры уйдём. Да и потемну преследовать это не так просто, знаешь ли». Во-первых, гладко было на бумаге. Мы только попали сюда, и наверняка сейчас мы под особым контролем, сильно подозревая, что от нас сейчас чего-то подобного ожидают. Бросаться, сломя голову, толком не осмотревшись, не самая умная идея. Ты не учитываешь что здесь нереал. Народ здесь наверняка из разных часовых поясов, и нужные люди всегда на посту и всегда бодры. Так что я не удивлюсь, если за нами увяжется какая-нибудь спецгруппа волкодавов, стоит нам только пересечь границу периметра». Да и окружающую местность они знают хорошо, в отличие от нас. Оглянись, мы тут далеко не первые такие. Те, кто это все организовал, занимаются этим не первый день. У них, вероятно, было немало времени учесть свои ошибки, раз они наладили такую работу. И во-вторых, неужели тебя все это не удивляет? Зачем кто-то все это делает? С какой целью? «Чему тут удивляться?» – недоуменно спросил Стас. Таких организаторов в любой подобной игрушке хоть отбавляй. Богатенькие сыновья олигархов любят организовывать свои кланы, раскручивая их за счет вливания реального бабла. Ходят потом баронами с личной охраной. А иногда и папаша подтягивается, тряхнуть стариной. Видел я здешнего главного. Он как раз из первых, скорее всего. Насмотрелся я на таких. Это где ты уже успел здешнего главного увидеть? Удивился я. Пока тебя ждали с обеда, он проходил мимо со своей свитой. Не спутаешь, если увидишь. У него ещё рисунок на правом рукаве, типа короны. Дети олигархов тоже олигархи. Яблоко от яблони, знаешь ли. А эта публика разбрасывается деньгами не так уж и часто, иначе бы давно без них осталось. В тех играх, о которых ты говоришь, как правило, есть продуманная экономика. «Вещи стоят игровых денег, а игровые деньги можно конвертировать в реальные. И прочие самые разнообразные финансовые схемы. Так что, думаю, уважаемые люди там не только своё самолюбие тешат, но имеет и куда более материальный гешефт. И где всё это, ты увидел здесь». Стас задумался, о чём свидетельствовал его взгляд, обращённый куда-то внутрь себя. Пользуясь паузой, в разговор включился прокоп. «О валюте в игре действительно ничего не слышно». Но может быть это только пока. Возможно, именно в таких городах в какой-то момент своего развития и смогут начать ее изготавливать. По аналогии с городами-государствами древности. Не просто так в статистике города упоминаются эти очки цивилизации. Может это и есть цель нашего олигарха? Может, уже призадумался я. Но выглядит это маловероятно. Создавать инфраструктуру и поднимать экономику – это удел государственников и настоящих промышленников, а не просто бизнесменов. С чего это мажору, каковым вы считаете местного князя, этим заниматься? Тем более, когда есть более популярные площадки для таких, как он. После некоторой паузы, во время которой были слышны лишь звуки скребущих лопат, доносившиеся от основного скопления добытчиков глины, до поскрипывания колес тележек, Если это, конечно, был скрип именно колёс, а не наших с трудом проворачивающихся извилин. Стас пробурчал. «Ну и что ты предлагаешь?» Видимо, мои доводы, из которых не становилось очевидно, куда бежать и что крушить, его несколько раздражали. Я глубоко вздохнул, чтобы начать давать осторожный ответ, но не успел. Над головой раздался возмущённый голос. «Кто это вам разрешил перекур устраивать?» «Солнце еще высоко или со зрением непорядок?» Взяли в руки лопаты и начали работать. Мы подняли головы, взглянув на говорившего. И это был не семён. В роли невежливого надзирателя оказался один из запоминаемых Стасом охранников. Все они, как я успел заметить, были обезьяноподобными, а этот еще невысок худощав, из-за чего напоминал мартышку. При этом обладал заметным брюшком. Мы поднялись на ноги, А Стас так и вовсе лихо выбрался из траншеи и встал напротив надзирателя. То ли из душевного равновесия его вывели мои слова, то ли упоминание про высоту солнца заделось заживое. Все-таки из всех присутствующих на негра более всего походил Стас. Но свою фирменную улыбку он продемонстрировал и надзирателю. «Чего? Чего скалишься?» Охранник отступил на пару шагов, направляя на Стаса копье. Будешь скалиться, быстро тебе стоматолога организуем, если зубы лишние. Наш обезьян демонстративно сплюнул под ноги пузатой мартышки и, взяв мешок с глиной, двинулся к сараю, не став закидывать его за спину. Ну а мы продолжили закапываться в местную глину. За следующий час у меня и прокопа повысилось на единичку телосложения. Еще через минут сорок под ногами захлюпала вода.